как его называли в узком кругу знакомых. Когда его спрашивали, откуда он родом, он всегда отвечал «Кентукиец, по рождению и воспитанию». Зепп родился и вырос в штате Кентукки и провел свою молодость среди девственных лесов Нижней Миссисипи, занимаясь исключительно охотой. Теперь на склоне лет он продолжал это же занятие, но уже в дебрях юго-западного Техаса.